Катя старалась возвращаться попозже. Трамваем доезжала до конечной, в район Шейхантаура, и еще минут пятнадцать шла пешком мимо освещенной Чайханы, где до утра в любую погоду в ватных халатах сидели узбеки, пили чай с колотым желтым сахаром, заедали лепешками. Шла мимо мечети, мимо угасающего, но шевелящегося базара Кто-то еще продавал оставшиеся винограды и арбузы. Два-три алкаша валялись чуть ли не под колесами арбы полной дынь, отдающих ночи свое теплое желтоватое мерцание. Вдоль дувала, на котором углем было написано «Шурик отбил улевы, толста толстобабу», разгуливал сторож-узбек с ружьем, неизвестно что охраняющий, базар, мечеть или... Здание киностудии в летней тишине, насыщенной запахами травы и деревьев, остывающего асфальта и трамвайных рельсов, запахами огромной, пьяной, дрожжевопохучей навозной туши базара слышалось кваканье лягушек, пение сверчков и далекий зов привязанного на задах базара осла. В то время завели сукатику, и какие дела. Не бог весть, каким наваристым местом была кенафная фабрика, но нет-нет, да удавалось вынести под кофтой метр другой парашютного шелка. Прочной белой материи с синими кляксами. Ее женщины брали на платье. Материю скупала у работниц веселая спекулянтка Фируска. торва лихо мешающая узбекский язык с русским матом. Катя, ты будь скромней, Кизимке, ты не торгуйся. Катя торговала отчаянно, копеечно, не только потому, что становилась скупее с каждым днем, а потому что еще дрожащим холодком ютила в ее душе сиротская тоска. И никого ей не было жаль, и никого она не любила. В цеху ни с кем не сходилась, никогда не выслушивала ночью историю, не сочувствовала, считала, что ей собственной истории хватает. Кто бы ей посочувствовал? Одна и одна. Даже в гости пойти не к кому. Даже прогуляться по Карла Марла не с кем. Улицы после военного Ташкента, глинобитные извилины безумного лабиринта, порождение неизбывного беженства, смиренная деятельность по изготовлению библейских кирпичей. Совсем недавно, уже в Иерусалиме, валяясь, как обычно, в судный день на диване и читая пятикнижие, я обнаружила, что мой дядька возводил свой кривобокий саманный домишка. На кашгарке из таких же кирпичей, какие лепили в египетском рабстве, мои гораздо более далекие предки. Вот он, вечный рецепт кирпичей изгнания. Смешиваем глину с соломой и формуем смесь руками. Руками, господа, руками. И блажен тот раб, кто может сказать о себе: Это мне. Не пригодится. Она всплескивает во мне и, очевидно, не смолкнет уже до самого конца. Музыка улиц послевоенного Ташкента. С утра под звяканье бедонов выпивал густой голос молочницы молоко. «Кислый пресний молоко!» Ей втурил голос другой, помоложе. «Кислый мляка! Вслед за этим дети ее стучали в дверь и спрашивали без выражения. «Сухой хлеб есть?» «Сухой хлеб» они размачивали и кормили им своих животных. Молча распахивали чистую полотняную торбочку, в которую мы сыпали корки и горбушки. Если же хлеба не было, так же бесстрастно. Переходили к другой калитке. Чуть позже раздавалось шарканье галуш, язычный голос старьевщика раскатывал, разворачивал. Ша-ра-барапаем, стари Дважды в неделю запряженная полудухлой клячей в переулок въезжала колымага, и престарелый Герольд в телогрейке порванявший керосином, поднимал свой жестяной рупор. — Карасын! — воздымая интонацию в середине слова, соответственно, наклону самого рупора. Из солнечной сердцевины дня могли вынырнуть странствующий стекольщик и точильщик, каждый со своей поклажей. Всплеск солнца, стекающего с плеча на землю по квадрату стекла, огненный. Пересверкой брызги фиолетовых искр с лезвия точимого ножа, Эмалевый блеск высокого неба в кронах плота и тополей. Ближе к вечеру, мягко озаренный уходящим светом, Приезжал старый узбек на тележке, запряженный осликом. — Джараный Кокрус! И дети разбегались выклянчивать у родителей гривенник на белый рассыпчатый шар жареной кукурузы. А спустя несколько лет над этими разрозненными звуками, голосами, припевками, певучими зазывами высоко распахнется, блаженно их накрывая беспредельный ангельский шатер Джамай. Жизнь в углу за занавеской, под воплей Коляна и Толяна. тяготила Катю, но деваться было некуда, да и брали с нее недорого. Вечерами Баблена звала пить чай за круглым столом, за которым обедали, делали уроки, проверяли тетрадки, краили и шили, на которые взбирали белить потолок. Крепкий дубовый стол, неизвестно когда и каким, прибоем переселенцев, привезенный в Ташкент и купленной бабой Леной по случаю. Катя выходила чай пить не с пустыми руками. Всегда что-нибудь выносила из-за занавески, то стакан орехов, то горсть карамели на тарелочке. Это крепко в ней сидело, не одалживать и не одалживаться. Вот так в один из вечеров за чаем завязалась свара, А потом и драка между Верзилами, Коляном и Толяном. Один погнался за другим, набего опрокинул стул, сидящий на нем Катей, и, падая она, вскрикнула тонким пронзительным голосом. Страшная боль резанула желудок. Потом, когда ей уже сделали операцию, баба Лена объясняла соседям. «Желудок, видишь, порвался!» Она в блокаду наголоталась, желудок сильно тонкий стал, ну и порвался. А у Толян тут ни при чем. Так и врач сказал, этот желудок, говорит, прям на честном слове у нее держался. Это, скажи, еще повезло, что ее привезли в его дежурство. Он как глянул на нее, на губы ее синие, голубые, так и скомандовал на стол. После операции несколько дней Катю кололи морфием как не унять было, вопящее от боли нутро. Затихнув на короткое время, свернувшаяся кольцами боль вновь поднимала скользкую змеиную головку и сквозь ватный заслон забытья жалила, жалила изнутри. Катя плакала, выла, требовала морфия. В конце концов сердобольная медсестра Галя не выдержала, и сбегала за врачом. Как раз той ночью дежурил Сергей Михайлович, тот, кто оперировал Катю. Когда он вошел в палату и строго наклонился над ней, она схватила его за полухалата халата, крутанула, наматывая на кулак, жалобно, стонуще проговаривая, «Велите ей, Сергей Михайлович, Сергей Михайлович, велите, чтоб укол сделала ей могу, я не могу, не могу!» Он Приблизил к ее дикому, залитому слезами лицу свое, худое, с длинными морщинами на вдавленных щеках, вроде даже отчужденное, и проговорил строго. — Катя, не безобразь, терпеть надо! — и вышел. Но минут через десять вернулся, сел на ее койку, положил на тумбочку пачку беломора, Достал спички и сказал Ну, Катя, будем курить. Так начала она курить, и с того дня полужизни, пока были в продаже, курила только папиросы Беломорканал. В тот раз они спасли ее от морфия, спасали ее потом, от боли, от страха, от тоски. И, покупая бело-голубую свеной канала пачку, Катя неизменно вспоминала Сергея Михайловича, чувствуя благодарное тепло в груди, которым даже немного гордилась. Вот значит, и она умеет любить кого-то. Выписавшись из больницы, несколько раз приходила к Сергею Михайловичу, сидела в ординаторской и стеснялась. Он угощал ее чаем с ушками, Распрашивал про жизнь. А что Катя могла ему рассказать? Про киновную фабрику, про отчаянную спекулянтку Фирушку, про чувство тошноты и уныния, которое накатывает на нее при виде прыщавых физиономий Коляна и Толяна. К тому же однажды за Сергеем Михайловичем зашла жена, жизнерадостная блондинка с морковными губами, с модной завивкой москвичка, в широком плаще, с надставными плечами, и Катя сжалась, цикнула на свою теплую глупость и дурацкую надежду и ходить к Сергею Михайловичу перестала.